Глава 21. Несмотря на умения, улучшающее качество сна проснулся только часов через девять, отдохнувшим и полным сил. Яйцо спокойно лежало в шлеме и проклевываться не собиралось. Место показало себя надежным. Люди графа еще прошлым днем тут всех допросили, поэтому на улице я не торопился и первые два часа посвятил упражнениям. Причем не разминке, а именно полноценным с утяжелением. Добивал мешок разным тяжелым хламом. Еду в номер я заказал заранее, и как раз к окончанию моей разминки ее принесла весьма миловидная помощница хозяина. Проводив девушку долгим взглядом и поставив под нос на пол, я приступил к инвентаризации своего имущества. Наспех, вещи старика я раскидал и посмотрел еще вчера перед тем, как войти в город, но там время было сильно ограничено. Итак, в лежащем в мешке кошельке было девятьсот золотых. Слишком ровная сумма, да и то, что я видел раньше, говорило о том, что куча денег находилась у него в инвентаре. Возможно, это было связано с темой нашего последнего разговора. Нельзя слишком выделяться. Также не исключено, что тысяча — это какая-то критическая сумма, больше которой с собой лучше не носить, чтобы не спровоцировать неприятности. Помимо денег, в мешке лежал комплект одежды на человека-силача шестого уровня. Без бафов. Меч с вероятностью нанесения критического удара, которым я зарубил мертвяка в проклятом месте. Пять хороших метательных ножей, лучше, чем те, что были у меня. Несколько зелий, в том числе и от отравления. И мазей, в основном заживляющих раны и лечащих ушибы. Также нашлись полезные предметы, а именно факелы, кошки, веревки, крюки, отмычки и тому подобное. И расходки, типа камней улучшения и объединения, различных стрел, смазки для оружия, пары ловушек и так далее. Все это спокойно поместилось в моем увеличенном после убийства людей барона инвентаре. Еще у меня имелся комплект одежды для хоббита, но его при первой возможности нужно утилизировать и купить новый. Кроме вышеперечисленного, в вещах визилия я нашел небольшую кожаную сумку кошелек Мимолетного взгляда хватило, чтобы внутри все сжалось. В ней лежал маленький пузырек со светящейся голубой жидкостью, три конверта и сложенный в четверо листок желтой бумаги, на котором было написано всего одно слово «Илья». Я несколько раз глубоко вздохнул и, отложив находку, перешел к разбору трофеев, захваченных у барона и его людей. «Посох лекаря седьмого уровня. Эффективность лечения плюс 10%. процентов». Жезл огня седьмого уровня. Эффективность огненных заклинаний плюс 10%. Меч наследника восьмого уровня. При экипировке плюс 20% эффективность умений силача. Кольцо обнаружения восьмого уровня. Количество зарядов 4 из 10. При активации позволяет носителю видеть скрытых врагов и истинную личность окружающих. Время действия 30 минут. «Уверен, каждый из магических палок стоит немало, но их продажа в ближайшее время может навести врагов на мой след. Ну и пофиг, запас карман не тянет. Пусть лежат. А вот меч пригодится самому, тем более он не именной и без особых примет, вроде драгоценных камней в Эфесе. Разве что название палевное, но в бою его не видно». Что же касается кольца, которое я снял с тела последнего из людей барона, то это просто топ. Как рассказывал Визилий, одни из самых опасных веток прокачки проныр — маскировка и иллюзии. По первой понятно. Если враг подберется незамеченным, а тебе нечего противопоставить, считай хана. А с помощью иллюзий они могут вводить противников в заблуждение, и те видят совсем не того, кого думают». И вот это самое кольцо может помочь в борьбе с такими неприятными ребятами. Конечно, есть еще магия обнаружения и очищения, зелья, да и несколько активных умений силачей, которые позволяют замечать скрытое, но этого-то всего у меня пока нет. А кольцо есть. Улюбовавшись и в очередной раз порадовавшись добыче, я убрал все в инвентарь и перешел к коробкам, собранным с убитых людей. Со слов того же Визилия, в зависимости от уровня убитого, каждая такая могла содержать как вещи из инвентаря, так и гораздо более интересные штуки, вплоть дачка умения, если ты имел тысячу удачи. Я задернул шторы, еще раз проверил, запертали дверь, и сел на пол рядом с ней так, что если даже кто-то и вломится, то успею превратиться в человека. Пока же стал хоббитом. Поехали. Бутылка самогонки. Примерно литр кожаные сапоги четвертого уровня камень улучшения кинжал охотника четвертого уровня хороший арбалетный болт 10 штук книга дающая сразу 50 уровень только в моих мечтах поджигающая граната воспламеняется от удара площадь возгорания полтора метра смотря на все это великолепие я понял что удачу еще качать и качать ладно теперь перейдем к самому интересному. Я пододвинул сумку кошелек и, едва сдерживая дрожь в руках, достал письмо. «Привет, Илья! Много писать не могу, сам понимаешь, почему. Поэтому кратко. Если я успел дать тебе задания, запомни, что они несрочные. Вот вообще, твоего текущего уровня, умений и навыков не хватит, чтобы их выполнить. Ты же понял это, да? Давай, кивни головой! Ну и дурак!» «Да чего дурак?» Я киваю, а еще улыбаюсь. И почему-то буквы расплываются перед глазами. И вдвойне, дурак, если решишь за меня мстить. Ха, хотя о чем это я? Если была возможность, ты уже это сделал. И раз читаешь, значит, как-то умудрился выжить. Но если еще не сделал, то и не нужно. Меня не вернуть, а ты должен выжить. Ладно, к сути. Качайся, не высовывайся. Выпей ту голубую жидкость из клянки, она очень редкая, настолько, что я двадцать лет проносил ее с собой, но так и не решился использовать. И теперь ни чуточки об этом не жалею. Она открывает магические каналы даже у силачей, то есть при определенных раскладах ты можешь использовать магию. Но важно, важно, я сказал, начать изучение магии самостоятельно или по книгам чрезвычайно опасно. Поэтому в центральном городе тебе надо найти Линду. Адрес внизу. Девочка, она тяжелая, но хорошая. Только ты это... Помнишь еще, что торопиться не надо? Или пять строчек прочитал, и уже из башки все вылетел, и адрес изучаешь. Содержимое склянки выпей сейчас. Линде иди, когда раскачаешься нормально. Лишнего ей не говори. Если понадобится, покажи ей это письмо. Что еще? Про желтый снег должен был сказать личное. Тогда вроде все. Прощай, Илья. Дополнение. И ты, извини, что я так лаконичен. И в жизни был, и тут. Ты не представляешь, с каким удовольствием я сел бы с тобой у костра и болтал обо всем подряд. Рассказал бы больше, тебя послушал. Но нельзя, сука. Прощай и не держи зла. Адрес Линды. Несколько раз я перечитывал послание, и слезы капали на жёлтый, исписанный убористым почерком листок. Изиль был очень проницательным человеком, и за месяц узнал меня, возможно, больше, чем я знаю сам себя. Да, он ведь даже не сомневался, что я буду за него мстить. И да, старик, я бы тоже с огромным удовольствием посидел с тобой у костра. Ведь невооруженным глазом было видно, как загорались твои глаза, когда я упоминал о земле, и с каким нежеланием, но твердо ты обрывал меня и запрещал о ней рассказывать. Ладно. Я вытер слезы и, спрятав письмо в инвентарь, осторожно достал флакон с голубой жидкостью. Суперредкая, говоришь? Двадцать лет таскал, говоришь? Наверное, десять миллионов стоит. Можно продать и жить припевающе до конца жизни». Я усмехнулся и аккуратно зубами вынул плотную пробку. «Покойся с миром, Визилий». Я поднял флакон в память о погибшем друге и до капли выпил его содержимое. Замер, прислушиваясь к своим ощущениям, и в первые секунды ничего не почувствовал. Но потом, будто вдалеке, послышался гудок приближающегося поезда. А еще через несколько секунд этот поезд, стуча колесами и оглушительно ревя, Пронесся сквозь голову, и я отрубился. Начнулся довольно быстро и, к удивлению, кроме легкого головокружения, никакого дискомфорта не чувствовал. Ну что, я теперь маг? В меню ничего нового не появилось. Я выкинул вперед руку, представляя, что из нее вылетает огненный шар, но ничего не произошло, что, собственно, к лучшему. Поджог таверны не самое лучшее начало магической карьеры. «Ладно, буду считать, что зелью нужно время, чтобы открыть мои магические каналы. А дальше уже поможет Линда. Судя по посланию, ей можно доверять». «Итак, что еще?» «Ах, да. Самое главное, о чем старик тоже упомянул. Его задание и три конверта с именами адресатов. Инструкция четкая, не торопиться. Но глянуть-то еще раз можно?» «Найти Ингиза и передать ему послание. Награда — одно очко умений и благодарность Ингиза. Подробнее». «Подробнее? Это интересно. При выдаче задания этой опции не было». «Передать конверт Ингизу и выслушать его. Последний раз адресата видели в его ювелирной мастерской на востоке центрального города». «Ага. Я быстро посмотрел два других задания. Груниту последний раз видели в столице». А Винтелла, так и вовсе тогда, когда он уходил в горы гномом. Даже если бы я решил проигнорировать совет Визилия и сразу же заняться этими квестами, максимум выполнил бы один. Хотя, учитывая награду, терзают смутные сомнения, что достаточно просто передать конверт и выслушать. Вероятнее всего, это только первая часть, возможно, очень серьезного испытания. А если еще вспомнить странные слова Визилия при последнем разговоре, «Как он там сказал?» «Я могу за два часа столько наговорить, что ты сразу получишь эксклюзивное задание — свергнуть императора!» «Было ли это для красного словца?» «Вряд ли. И очень вероятно, вот эти ребята из-за его заданий как раз что-то из этой серии мне и наговорят. Готов ли я свергать императора?» «Если есть за что, то, конечно. Вот только это точно не стоит делать прямо сейчас!» «Ладно, подумай об этом после. Хотя найти на досуге эту ювелирную мастерскую Нгиза мне никто не мешает». Что еще интересно, так это сам факт получения в награду очков умения. Старик рассказывал, что система за какие-то выдающиеся заслуги дает разумным возможность назначать такую. Но тут сразу три. «Это чем он такое заслужил?» Очередной раз накатила грусть от того, что я почти ничего не знаю о его прошлом. Ведь и флакончик тот, что я недавно выпил, тоже достать, мягко говоря, непросто. Что еще не сделал? Можно проанализировать свой текущий прогресс, пройти по умениям и вспомнить по архивным сообщениям, что у меня апалось из улучшений тела. Да и список всех доступных мне сейчас навыков не мешало бы составить, чтобы разработать план их оптимальной прокачки. Но все это может и подождать. Сейчас есть более важные дела. Состояние яйца пока не изменилось. Я убрал его и остальные вещи в инвентарь и спустился вниз. Принесенный мной поднос с пустыми тарелками вызвал удивленно одобрительные взгляды хозяина и его молодой помощницы. Помахав им рукой, я вышел на улицу. Солнце, жара и свежий воздух. «Так, не забываем главное правило — стараться совмещать как можно больше полезных дел. Так что информацию буду собирать, одновременно качая все те же силы коммуникации. Разве что в этот раз не буду заниматься херней. Меня теперь половина женщин города знает. А приложу свои навыки к решению еще одной практической задачи — поиску спутников для путешествия в центральный город. Поначалу шло так себе. Вероятно, из-за того, что я продолжал шастать по центральной улице и по уже сложившемуся механизму подходил к женщинам. «Козёл!» Маленькая, но твёрдая ладонь ударила меня по щеке. «Это уже была третья из тех, кого я опрокинул вчера. Они меня запомнили, а у меня-то их было под сотню». Не каждое лицо отложилось в памяти. «Плюс это одежда одинаковая, прически и отсутствие косметики». В общем, смотря вслед спешно уходящей разгневанной женщине, я понял, что тактику пора менять. Мало того, что так, я не найду тут ничего интересного. Так еще и не равен час, сдадут меня людям графа как подозрительную личность. Кстати, последние хоть еще и присутствовали, но их стало сильно меньше. Из тех разговоров, что до меня доносились, выходило, что хоббиты теперь ищут по всем окрестным лесам, дорогам и деревням. «Кстати, даже про я ни разу не упомянули, а уж про пацана-человека и подавно. В общем, пошел я по окраинам и вместо женщин стал подходить к торговцам. Вот, ищу работу». «Еду в центральный». «А что так дорого?» — возмутился я, узнав о ценах на порошок, который тут используется в составе трута для разжигания костров. «Так последнее? ответил довольный хоббит-торговец. «Гастролеры все скупили». «Кто скупил?» Гастролеры! Центрально едут на ярмарку! И где они? Так знамо где! Поднял палец Хоббит. За околицей! Указом графа! Во избежание воровства тропам гастролеров настоятельно не рекомендуется входить в город. А где конкретно? Че? Где именно за околицей? Там! Хоббит ткнул пальцем в сторону. Ну, посмотрим, что там за гастролеры, и заодно узнаем, что там за ярмарка в центральном городе. Несмотря на месяц общества Визилия, я бы не смог отыграть не то чтобы городского парня, а даже жителя крупной деревни. Амнезия хороша только когда к тебе большой кредит доверия, такой, какой давал мне старик. А для посторонних это выглядит крайне подозрительно. В идеале, для моих водных, надо изображать дурачка. Но тут уже мешало мое эго. В общем, пришлось комбинировать глухую деревню и травму головы, случившуюся лет пять назад. То есть тут помню, тут нет. Гастролеров было видно и слышно издалека. Восемь груженных повозок, два больших шатра, петок палаток. Людей, человек двадцать и около десяти хоббитов. С ближайшей телеги соскочили два здоровых молодых парня и вышли мне навстречу. «Чё надо?» — вежливо поинтересовался один из них. Второй при этом что-то промычал и стал на пальцах показывать, что неплохо бы сразу набить мне лицо. Вероятно, он не предполагал, что я знаю язык жестов. Он оказался одинаковым в наших мирах. «Слышал, вы в центральные идете. «Эй, чё?» «С вами хотел». «Нахер, иди!» Для пущей убедительности Громилы стал сжимать один кулак другим. Его действия повторил его немой напарник. «А чё так грубо?» — уточнил я, заметив, что к нашей беседе начинают прислушиваться другие члены труппы. В частности, две весьма миловидные девчонки. А чё такой борзый? В ответ спросил здоровяк. Да как вижу мудаков, так и борзею, пояснил я. А, протянул собеседник и бросился на меня. Он был больше и, возможно, продвинулся дальше в двойке владения рукопашным боем. На тройку не тянул по возрасту, но я знал, куда бить, да и уровнем был выше. В общем, я дважды отскочил, а третьему удару дал пройти совсем близко от лица, после чего засадил ему под дых. Собственно, на этом его выступление и закончилось. Он упал на колени и судорожно пытался вдохнуть. А я тем временем встречал его товарища. После произошедшего он вел себя аккуратнее, бил редко и особо не раскрывался. Но в конце концов я поймал его руку, резко вывернул и дал ему хорошего пинка. «Что тут происходит?» К нам быстрыми шагами приближалась очень большая дама. Откровенно говоря, драка с ней вряд ли прошла бы так легко. «Да решил с ребятами навык рукопашного боя подкачать», — сказал я, разводя руки в стороны и улыбаясь. «Так все и было!» Женщина гневно посмотрела на своих. Первый говорить еще не мог, а второй знаками пояснил, что да, мол, решили потренироваться. И поддаться молодому, чтобы его самооценка не упала. «Вообще-то у меня нормально все с самооценкой», — ставил я. «Могли и в полную силу драться». «Ты знаешь язык жестов?» — удивленно подняла бровь дама. «Да, тетушка была глухонемой», — сказал я и немного продвинулся в навыке ложь в глаза. «А хотел чего?» «Да в центральный иду. Хочу силачом стать. В городе подсказали, что вы тоже туда, и хотел попроситься с вами». «А эти дурачки на тебя сразу бросились!» — проявило неплохое знание персонала дама. «Соврёшь, с нами не пойдёшь!» «А сдам их, в дороге могу и перо под ребро получить!» «Да нормально всё!» — махнул я рукой, надеюсь, что такой ответ прокатит. «Ха!» — женщина оглядела своих подчинённых и сказала. «Оплачиваемой работы нет, хавка своя. За то, что пойдёшь с нами, будешь помогать по хозяйству, дрова рубить, воду носить и тому подобное. «Принеси и подай, иди не мешай!» Вполне привычные после жизни с занятия. И это точно того стоит, чтобы в относительном спокойствии дойти до города. Конечно, морской лес все дальше, и по-настоящему опасных монстров мы вряд ли встретим. Но если пойду один, то каждый раз придется на ночь привязывать себя к дереву. Да и днем нападения тех же разбойников не исключены. Хоть я лично с ними еще не сталкивался, но о нападениях слышал регулярно. Легко. — Тогда иди помоги Вину. Это наш плотник. У него что-то с телегой не выходит.